Глава третья. Ночные гости. В стеклышках очков п л я с а л и отражения багряных головешек. Костер мы не гасили, но пламя притушили. Свет а х в а т а л о от взошедшего месяца. Волков или других хищников огонь, возможно, отпугнет, но привлечет людей. А люди бывают разные. Ведь после тридцатилетнего сна, кроме нас, очнулся кто-то еще. Ощущение присутствия тлело внутри, как подернутые золой угли. Кто-то проснулся и тоже начал осваиваться в новом мире. Тридцать лет, подумать только, миг для природы, целая жизнь для человека. Миг? Да не такой уж миг, судя по тому, как изменился мир. Даже если предположить, что природа и впрямь на треть века сбросила человеческое бремя. То картина выходила пугающе. Хотя что тут предполагать? Вот она картина. Вокруг нас в линзах отражалась ночь с мерцающими точками углей. Сам не заметил, как достал очки и стал протирать их краем футболки. Раньше такого за собой не замечал. Неужели обзавожусь новой привычкой? Впрочем, чего особо удивляться? Новый мир, новые привычки. Брав очки обратно в футляр. Я протянул слегка озябшие руки к к л е ю щ е й головешке. Рану на плече д е р н у л а Пальцы рефлектора насжали теплый воздух. Я ж не постарел на. Глубоко мысленно сообщил к о л я н закончив изучать ногти. Даже к о г т и не отросли. Если бы реально тридцать лет прошло, мог бы уже ими вон ту колонку царапать. Я невольно глянул на темный силуэт сгоревшей заправки. А вам, по сколько лет было? к л е н замялся, подбирая слова. Ну, когда вырубила? Да столько и было. Мур отозвался: Борис, принимаешь крябать н а д е н н о м в ящике с инструментами точильным камнем полезвию топора. Тридцать, да тридцать пять. Я обратил внимание, что он не уточнил, кому сколько. Интересно. Обычно Борис не стеснялся, что он младше меня, а наоборот, к о з ы р я л мол, добился для своего возраста побольше, чем некоторые. Впрочем, Колян он так и так до фонаря молодые, бодрые, решил Колян. И все же я не понимаю, почему я, мы все не постарели. Ведь если треть века, он прикинул что-то на морщив лоб и погрустнел. На тон ниже закончил. Я позже сдох на. Дерево выросло. Постучал я по спиленному п о л е н у на котором сидел. Значит, время прошло. Бревно выросло, а я остался. Протянул к о л я н на мотив песни Шарикова из известного фильма. И очнувшись на чуть не обдри, он осекся и резко, вскинув голову, уставился на небо. Вытянулся, замер, как старый пес, почуявший след. Даже взгляд о с т е к л е н е л только тусклые красноватые блики подрагивали в глазах. Я поежился. Борис перестал шкрябать и перехватил топор. Мы подняли головы. Вроде ничего особенного. Редкие облака неторопливо плывут над темной кромкой леса. Месяц подсвечивает их, высекая контуры на чернильном небе. А вокруг звезды непривычно яркие, колкие на фоне черной безны, д но это не удивительно, ведь обычной московской иллюминации нет. Колян продолжал таращиться на небо. Чего ты там увидел? Не выдержал Борис. Тихо, тихо. Не меняя позы, прошептал тот. Сейчас черкнет. Я открыл был рот, чтобы уточнить, все ли с ним в порядке, и тут черкнуло. Он подобрал очень точное слово. Именно черкнуло. Ярко белым по черному. Метеор быстро, но длинно прорезал полнеба. Большой камушек сгорел, м ы к н у л Борис. И что? Это не камушки. Все еще не двигаясь с места, тихо сказал Колян. Прошлый развалился на несколько штук. И каждый своим путем чиркнул. За тридцать лет п р о т о р в е т ь не успел. Проворчал Борис, потягиваясь. Камушки у него в небе разваливаются. Это не камушки. С нажимом произнес Коляна, наконец повернулся к нам. Мне стало не по себе от его шального взгляда. Это инопланетянин на. Брови Бориса поползли вверх. Только теперь, когда мы дружно умолкли после откровения Коляна... Я поразился, как громко заливается сверчок, как вторит ему целый хор лягушек. Ночь была наполнена сотнями звуков. Это твоя версия? Осторожно уточнил Борис. Сам посуди. Они нас вырубили и это вторглись. Объяснил Колян, опустил голову и, стараясь больше не смотреть вверх, стал вырошить полкой угли. Кажется, он уже и сам понял, что озарение получилось идиотское. А версия с инопланетными захватчиками трещит по швам, но Борис добил. Ну теперь я спокоен. Почему? – не сообразил Колян, переставая перемешивать угли. Потому что эти инопланетяне кретины. Целых тридцать лет ждали, прежде чем вторгнуться. Нет, бы спящими нас перебить. Может, они тех оставили, кого хотят с собой взять? – буркнул Колян, возвращаясь к у г л я м А остальные того не проснулись? Конечно. Тебя первого увезут. Иди на шоссе, проголосуй, а то тарелка не сразу заметит. Краем глаза я отметил, как по небу скользнула еще одна звезда. Еще предположения будут. Мрачно спросил Борис, вновь подхватывая точильный камень и принимая с ь за топор. Американцы, фашисты, злые русские олигархи. Причину виноватых искать смысла нет. Мы ничего толком не знаем. Начал я осторожно, трогая пальцем зазубрин н пилы. Но то, что с нами случилось, очень похоже на один биологический феномен — массовый психоз. Не унимался брат. Борь, ты можешь хоть на секунду перестать брызгать желчью и говорить серьезно? Осадил я его раздраженно выдохнул. Уж куда серьезней. Пробормотал Борис, но дальше огрызаться не стал. Ладно, на что все это по твоему похоже? А на биос? Редкое в обычной речи слово оставило в о рту странное послевкусие. Я продолжил: "Это когда все жизненные процессы в организме очень сильно замедляются. Некоторые земноводные могут так переживать зиму. Да что земноводные на?" Подхватил к о л я н о воодушевляясь свежей идеей. "Вон сурки такого храпака дают, что пушка не разбудишь." "Именно," подтвердил я. "Правда есть один момент." До сих пор даже при помощи самых совершенных технологий человека не удалось вывести из состояния анабиоза, заморозить запросто, а оживить нет. То есть нас всех разом окатили д у ш е м и из жидкого геля или что они там применяют? Недоверчиво покосился Борис. А потом типа растопили? Вряд ли. Но само состояние похоже. Мы не состарились за такую уйму времени, ну или почти не состарились. Это хорошо. Кивнул Колян Южусь, а то бы я точно сдох. становилось все прохладнее. Борис подбросил в костер несколько веток и только после этого спросил: Никто не против? Как же это все-таки похоже на моего брата. Сделать что-то, а потом уже поставив человека перед фактом, поинтересоваться у него, мол, ничего, что я так. Ветки занялись, костер не громко затрещал, оттеняя трели сверчка. Сразу стало теплее. Горело ярко, но когда холодно, уже не до маскировки. Интересно, какой сейчас месяц? Судя по буйной еще растительности, но холодным н о ч а м август. Хотя кто его знает, что могло произойти с климатом за треть века. Я вот о чем. Нарушил молчание Борис. Дождался, пока мы повернем головы к нему, и только после этого продолжил. Проснулись-то не все. Вот мы с братом в машине ехали. Нам повезло, что тюкнулись об отбойник и встали, и что в нас никто не умазался. А то вон некоторые побились и погорели в тачках. Дело говоришь на, согласился Колян. Я тоже спокойно отрубился у себя в каморке. Выборка из трех человек это сильно. Не утерпел я. Борис гадливо посмотрел на меня. Ладно, ладно, отмахнулся я. Может нас таким образом кто-то... Борис поискал с л о в о Просеял. Золотой миллиард отобрали. На миллиард не потянет, слишком мало проснувшихся. Да и кто мог такое сотворить? Брату м о л к Сам выдвинул версию и сам себя загнал в угол вопросом. Не стыковочка н а Встрял к о л я н Раз волки гуляют и птицы-табунами летают, животных не вырубало стаями. Автоматически поправил я, с подозрением глядя на него. Птицы летают стаями, ну стаями, какая разница. Ты откуда проволка знаешь? Борис тоже напрякся. Как откуда на? Даже не почуяв подвоха, пожал плечами Колян. Сам видел. Еще днем трусил по кустам, то ли покоцной, а то ли побитой. Я тогда подумал, фигаси, откуда в Подмосковье такая зверюга. Это походил на правду. Борис расслабился, да и меня, честно говоря, отпустило. А т о м мало ли какого соседа мы пригрели, тут невольно параноиком станешь. Так в чем твоя нестыковочка-то? Продолжил Борис прерванный разговор В том, что животных не вырубило. к о л е н п о ч е с а л могучий п я т е р н й в затылке. Ха, и в этом тоже, решил он. Но я о другом думал. Сфига зверье не пожрало тех людей, кто тихо мирно дрых 30 лет. Не знаю, как на вас, на, а меня вот запросто могли. Дверь в лавочке приоткрыта была, чтобы духота не мучила и не х м е л е т с ь ш и б к о быстро. А вот это нестыковочка. в з д о х н у л я, понимая, что за всеми этими разговорами мы не нашли ни одного ответа, только вопросов добавили. И не только в зверье дело. Зим то сколько было, замерзнуть должны были. По логике вообще выжить никто не мог. Но кто-то выжил. Хрипло отозвался Борис. Я кивнул в ответ и подложил еще дров к к о с т е р Поясница у х л о д и л а но поворачиваться спиной к огню не хотелось. Пламя успокаивало и внушало какую-то уверенность. Оторащиться в глухую ночь нет уж. Неуклюже поворачившись на полени, я набросил на плечи кусок засаленного брезента, п о д о б р а н н ы й в подсобке еще вечером. Не ахти камуфляж, конечно, но все же защита от ночной прохлады. У Бориса-то осталась нетронутая временем ветровка, у Коляна джинсовый пиджак, а на мне висели одни лоскуты, футболка почти развалилась. Что вообще у нас есть? Немного еды и воды, н и теплых вещей, н и оружия. Горючка. В кладовке вроде были канистры с машинным маслом, но горит ли оно? Честно говоря, не знаю. Наверное, нет. Его лучше использовать для смазки. Только вот чего? Бензин в машинах, по всей видимости, выдох сеили превратился во что-то малопригодное. Солярка, ее еще найти надо. Да опять же не факт, что сохранилось. Получается, что горючки нет, как и средств передвижения. С транспортом вообще проблема. Сколько понадобится времени, чтобы поставить простоявшую 30 лет машину на ход? Неделя, месяц? И то, если ты в этом понимаешь, и все необходимое под рукой. к р ы ш и над головой у нас тоже нет, но сейчас она не нужна. Стоять на месте нельзя, надо постоянно двигаться, искать таких же, как мы, проснувшихся, объединяться, чтобы выжить. Палатку бы. Что осталось у меня? Очки, пила, саперка, кроссовки, джинсы. Еще бы наверх найти что-нибудь вместо лоскутов футболки и куска брезента. Мобила. Я достал дохлый телефон, повертел в руках, сунул обратно. Абсолютно бесполезно, и он напомнил мне о прошлой жизни. Хлопнув по заднему карману джинсов, я цикнул зубом. Кажется, остался без документов. Паспорт валялся в бардачке а у д ю х и но не возвращаться же. Да и черт бы с ним. Вряд ли в ближайшее время кто-то спросит прописку. Снова вспомнила с е л и Мы встречались семь с половиной месяцев. Не так долго, чтобы полюбить друг друга, но достаточно, чтобы крепко привязаться. Некоторым, правда, хватает и недели на всю радугу отношений, от флирта до расставания. У нас ритм не такой, нормальный, наверное. Жили втроем в маминой двушке на Арбате. Я застыл, глядя на угасающий язычок пламени. Мамы больше нет. От этого теперь ни бросала, ни в и с т е р и к у ни в ступор понимание тупляло. Поморгал, встряхнув головой. Мамы нет. Значит, у меня остался всего один близкий человек э л я Нужно во что бы то ни стало найти ее и скорее. Внутри рос противный холодок беспокойства. Чем дольше я думал о б э л е тем сильнее меня охватывало волнение. Ведь она осталась дома в центре Москвы, а кто знает, сколько народу проснулось в том районе и что там сейчас творится? А вдруг там вообще никто не засыпал? Не, это вряд ли. Тогда бы сюда давным-давно пришли. Ты чего, бледный? Голос Бориса вышиб меня из во дворота о тревожных мыслей. Я глубоко вздохнул и медленно, шумно выдохнул. Ничего, спасибо. Еще заходи. Все та же дурацкая п р и с к а з к а Я покосился на Бориса. В п л я ш у щ е м багряном свете его лицо особенно сильно походило на острую морду борзой, жесткую, даже какую-то жестокую морду, ну то есть лицо. Тут в голову пришла неожиданная, необычная мысль. Мамы не стало, я автоматически записал в близких Элю. Удивительно, что родного брата Бориса мое сознание такой чести не удостоило. Или неудивительно? Эх, водочки бы! Мечтательно сказал Колян, щурясь на огонь. А то спать все равно не тянет. Правильно, усмехнулся Борис. Тридцать лет дрых, куда ж еще? Опухнешь. Клян сморщил крупный нос и захрюкал. Я даже не сразу сообразил, что он смеется. Вдалеке где-то над Москвой наметилась розовеющая полоса. Пахло росой, с т е л и л с я легкий утренний туман над видимым отсюда въездом на заправку. Хотелось даже услышать крик петуха, но это было бы уже слишком. Ночь пролетела как-то незаметно. Рассвет был уже рядом. По спине пробежали мурашки. Рядом. Сзади меня совсем близко. Притаился кто-то живой, очень осторожный. Сам не знаю, как я его п о ч у я л но в затылок будто впилось тонкое сверло. Так пристально он за нами наблюдал со стороны магазина. Борь, шепотом позвал я. Он нехотя повернулся в мою сторону. Ну, тише, сзади глянь. Я стараюсь не двигать всей рукой, показал пальцем за спину. Борис чуть наклонился вперед, заглядывая за мое плечо. Застыл. Сердце заколотилось, значит, не ошибся. В голове заклашматило морзенка мыслей. Это он вернулся, точно он. Ведь понятно было, что он так просто не отпустит нас, вернется отомстить. Давай же! Выдавил я, глядя на спасительный топор в руке брата. Чего т я н е ш ь Борис моргнул и опять сфокусировался на мне. Чего давать? Я не м е л Настолько неожиданной оказалась его реакция. Мне на какой-то миг показалось, что все, крышка, что вот-вот д а в и ш не Волчара вцепится мне в к о л к у и перегрызет шею в отместку за дневное поражение. к и с к и с к ы с Позвал Борис, отводя руку в сторону, словно в ней была приманка. з д о р о в ы й зараза! Я резко развернулся. Перед глазами поплыли радужные круги, и я понял, что после долгого неподвижного наблюдения за костром совершенно ничего не вижу во мраке. Попятившись, натолкнулся на Коляна, чуть не спихнул его на головешку. Он отрывисто матягнулся и ощутимо двинул мне локтем в бок. Больное плечо привычно дёрнуло. Я же не обращая на это внимания, продолжал таращиться в темноту. Со стороны магазина донеслось у р ч а н и е неясный силуэт метнулся на фоне костра к заправке. Толком я разглядеть не сумел, но на волка зверь не тянул, ни по габаритам, ни по манере передвижения. Внутри словно пружину отпустили. Я обмяк и опустился на оброненный кусок брезента. Еще чутка и в костер бы сел на. Проворчал к о л я н повернулся к бензоколонке, приложил к колбу ладонь к з ы р к о м у словно ему солнце в глаза светило. Что это за зверюга? Да кошак, ел ы палы. Раздраженно отозвался Борис. Перепугали ж и в о т и н у Теперь хрен подойдет. Думал волк. Возвращаясь на полено признался я. Нахмурился. А зачем он тебе сдался? Ты что, совсем дебил? Борис обернулся и к р у т а н у л пальцем у виска. Да в нем килограммов пять. Я почувствовал, как горло подкатывает к о м о к Сглотнул в о л г л о у ю слюну. Умом-то я понимал, что в нашей ситуации гастрономический в ы п е н д р ё ж выглядит глупо. Но чтобы б р Возле ближайшей колонки громыхнуло. Толик от не особенно скрывался. т о л и н а р о ч н о долбанул лапами по железному кожуху, но получилось убедительно. Надо его подманить. Негромко сказал Борис и стал искать глазами, что из нашего скудного походного арсенала может заинтересовать хищника. Пока он безрезультатно рыскал, сориентировался Колян. Хлопнул упаковкой, поддернул брючины, встал на четвереньки. Кыса, кыса, позвал он и начал б ы с т р о и н е о б ы ч н о щебетать. Ешь, ешь, ешь, ешь. Борис замер, я тоже. Ешь, ешь, ешь. Иди сюда, на вкуснятенько на. Мы с ужасом наблюдали, как Колян пытается приманить кота брикетом растворимой лапши, желтым, крошащимся, абсолютно сухим. Было в этом что-то противоестественное, пугающее и манящее одновременно, заставляющее окончательно поверить в реальность происходящего. Ешь, ешь. Коляну молк, прислушался. В этот миг он сам чем-то напоминал огромного лохматого кошака. Наконец удовлетворенно шипнул: «О, идет, ешь, ешь, ешь, вкуснятинка на». В круг тусклого света от потухающего костра вошел кот, к р а д у ч и с ь на полусогнутых. Сначала я разглядел длинный прижавшийся к земле силуэт, а потом и самого ночного гостя. Хотя кто тут из нас гость, можно было еще поспорить. Крупный серый в черную полоску. С рыжеватыми ушами, с длинными белыми усами и бездонными омутами глаз. Лапы его мягко ступали по растрескавшемуся асфальту, длинный опущенный хвост едва заметно двигался из стороны в сторону. Ешь, ешь, подбодрил Колян. А и впрямь здоровенный, камышовый что ли, хоть лапуховый. Обронил Борис, убирая топор за спину, как зубной врач клещи перед ребенком. Поймать бы. Кот насторожился, замер в полуметре от руки Коляна и повернул голову к Борису, словно понял смысл слов. Я поймал себя на том, что с удовольствием слежу за этим грациозным животным, прожившим без людей всю свою жизнь и вдруг столкнувшимся со странными двуногими существами, то ли друзьями, то ли врагами. Ешь, ешь! Колян двинул брикетом из стороны в сторону, и несколько лапшина купали на асфальт. в к у с н я т и н к а Кот решительно подошел, понюхал и снова отступил. Взглянул на Коля на осуждающе. Нашел чем приманивать. Тут же обозлился Борис. Еще бы семечками угостил. Ну простите, вискаса под рукой не было. Огрызнулся Колян, вставая с четверенек и откусывая от брикета. А если бы был, сам бы сожрал. Всю жизнь тебе лапшу хавать. Подвел черту Борис. И метнул топор резко, без замаха, неожиданно для всех. Человек бы точно не успел среагировать. Кот успел. Мягко отпрыгнул в сторону, пропуская опасное орудие мимо себя и снова уселся на границе света и тьмы. Топор улетел в кусты. Кот не выгнал спину дугой, не ощерился, не зашипел, даже не м я у к н у л на двуногого, пытавшегося его убить. Просто сел и стал умываться, вытирая л а п о изза у х о м Наверное, ему раньше встречались штуковины опаснее, чем эта палка с набалдашником. Сказать по правде, сам я испугался выходки брата гораздо сильнее, чем пушистый абориген. Шустрый, констатировал Борис, и полез в кусты за топором. Я вдруг понял, что в тот момент, когда кот благополучно увернулся от смертельного снаряда, я с облегчением вздохнул. В ж и в о т е урчало, есть хотелось зверски. Но мне никак не удавалось заставить себя воспринимать кота в качестве еды. Напротив, мне хотелось погладить его, ощутить под рукой мягкую шерсть и теплое тело. А вдруг подпустит? Пока Бориска пошился в темноте, а к о л я н дожевывал лапшу и осторожно обошел догоревший костер и остановился возле урны, в которой брат накануне высадил стекло. Присел на корточки. Еще один укоротитель, усмехнулся к о л я н Имею в виду на лапша и топор на него не действуют. Я молча отмахнулся, мол, тихо не мешай. Протянул руку. Кот перестал вылизываться, зевнул, показав клыки и с интересом поглядел на меня. Черные круглеши глаз завораживали. Казалось, что в их глубине я вижу прошлое. Чудилось, будто кот хочет поделиться со мной чем-то важным, но не может выразить свои мысли и воспоминания на странном языке двуногих. Он повернул голову и гипнотический взгляд исчез. Сначала показалось, что полосатый абориген прислушался к в о з н е Бориса, но я быстро сообразил, что кот смотрит совсем не туда. Он на в о с т р е л уши и вытянул морду в сторону шоссе. Я всмотрелся в промежуток за бензоколонкой, но не увидел ничего подозрительного: грязная лента асфальта, угловое пятно убитой легковушки, силуэты мелких деревьев, светлеющая полоса на небе. Тихо, спокойно. Прочем, мои глаза и уши по сравнению с... Кот зашипел, вздыбил шерсть на спине, распушил, выгнул дугой хвост. Его беспокойство мгновенно передалось мне. Я вскочил на ноги. Глянь, как напрякся! Нахмурился к о л е н Собаку что ли у ч у я л Или волка? Брекнул я. Позвал. Борь! Брат не откликнулся. Кот тем временем попятился и улизнул за магазин. явно что-то почувствовал. На подъездной дороге между деревьев мелькнула тень. На хищника не похоже. п о ч у д и л о с ь Со стороны трассы донеслись голоса, не разборчивые, но вне всякого сомнения человеческие. Слыхал? Шепотом спросил я у Коляна. Слыхал. Сипло отозвался он. Будем звать на? Не знаю. Борис, ты чего там застрял? Не дожидаясь приглашения, люди свернули с дороги, обогнули заправку и двинулись в нашу сторону. Человек пять, может меньше, издалека точно было не сосчитать. Колян напрягся, Бориса все еще не было. Да куда же он запропастился? Я невольно отступил к своему полену и пошарил в поисках лопатки. Не нашел. Зато н а щ у п а л рукоять пилы. К костру подошли трое, остановились в метрах в пяти, приглядываясь к нам. Весь прошлый день и всю ночь мне казалось, что обрадуюсь любым людям в этом опустошенном мире. Представлялось, как мы начнем расспрашивать друг друга о том, что видели, что знаем, как станем вместе думать о дальнейших действиях, планировать что-то. А теперь, когда люди сами пожаловали, я не чувствовал ничего, кроме исходившей от них угрозы, как сваливший от греха подальше кот. п Ламя костра погасла, но на улице уже рассвело настолько, что можно было рассмотреть подошедших. Молодые парни лет по восемнадцать, коротко стриженные, оборванные, похлещи меня самого, со злыми изучающими взглядами. Местные. Сложно сказать, были они знакомы раньше или познакомились уже после того, как очнулись, но сейчас в них угадывалась сбитая стая. И стая эта явно искала наживы. Напившиеся м и н е р а л к и и налопавшиеся сухой лапши, согретые раздобытым огнем, мы под утро совсем расслабились. И стали очень похожи на легкую добычу. Жрать, есть? – спросил тот, который стоял по центру. По всему в нем угадывался лидер. В руке парень сжимал ржавую арматурину. В остальных оружия не заметил, но было видно, что в прошлом эти юнцы не ботаникой занимались и драться умели. Уж всяко, получше обыкновенного московского риэлтора. Я хотел было что-то ответить, но тут поднялся Колян. Сивой ты? – спросил он. Не я, отозвался парень. Жрать говорю есть, обознался. Пожал плечами к о л е н А я что узнал? Осклабился правый л о п а у х и пониже остальных. Это ж д я д ь Коль. Клавку с магазина дрюкаешь, да? к о л е н вздрогнул. Едва заметно вздрогнул скорее взглядом, чем телом, но шпана п о ч у я л а Парни подступили на шаг ближе. А что за клавка? Спросил л о п а у х о вот тот, что с арматуриной. Да с магаза ж. Ответил лапаухи. Мы ж заходили ночью, помнишь? Там ж м у р и к и одни. И бабушь, я тебе показывал, без башки. Вот т а клавкой была. Я ж ее по цепочке узнал, мудрилку пластилиновую. Он тряхнул рукой и показал украшение на спех обмотанное вокруг запястья. Я со смесью отвращения и страха посмотрел на оборвыша, похваляющегося награбленным. Значит, на клавка. Колян не закончил фразу, взгляд его изменился. Ты что, щенок, с мертвых золота снимаешь? Дядь Коль, ты лучше пожрать, дай! Улыбнулся тот и погреться пусти, а то мы же на огонь пришли. з а п у г а ю щ е й у л ы б к о й л о п а у х о в а проступил тот самый настоящий первобытный оскол. Удавишнего волка дружелюбнее был, честное слово. Я почувствовал, как вспотела ладонь, в которой была зажата пила. А, пожрать тебе! С напускным гостеприимством хмыкнул к о л я н и н а г н у л с я к коробке. п о ш е б у р ш а л там, распрямился и бросил к ногам Юнца сгнившую шоколадку. Тот рефлекторно отступил. На, пожри, падальщик. Ну га, карамель все дела на. Шпана среагировала на действия к о л я н а как бык на тряпку. л о п у х и й подхватил возле бордюра обломок кирпича, когда только успел присмотреть, и со всего р а з м а х у швырнул в к о л я н а Тот увернулся. Парень с арматурой и его молчаливый сосед без лишних слов пошли вперед. Эй, ну вы что творите-то? крикнул я отступая. И так тут неизвестно что. Закрой туннель! Обронил лопаухи. Вали их, пацаны. В коробке что пудово хавчик. Они надвинулись все трое разом. Хорошо, что нас разделял догоревший костер. Клянц о ориентировался моментально, поддел ботинка м о г л и и швырнул в рванувшего на него лопаухового. Тот ругнулся и сиганул в сторону, едва не сбив лидера. А вот молчаливый атаковал беспрепятственно. Он быстро обошел р а з в о р о ш е н н ы й костер и ударил меня ногой, прямо в живот. Я еле успел отбить мощный тычок обеими руками, теряя равновесие и отступая. В последний момент сообразил, что до сих пор сжимаю в правой руке пилу и взмахнул ей. Но угад, особенно не ц е л я с ь в о п л ь р а з б и л утреннюю тишину в дребезги. Парень схватился за ухо и обложил меня таким матом, что я невольно отступил еще на пару шагов. Да чего ж ты телешься? Подстегнул его лопаухи, поднимая очередной булыжник и заходя с фланга на к о л я н а Это ж г о р о д с к о й х л ю п о вали его! Пропиленное ухо, по всей видимости, всерьез разъярило моего противника. Парень молниеносно поднырнул под выставленные руки, ощутил с е я рядом и двинул кулаком в висок. Вернуться я не успел. В глазах потемнело, голова мотнулась в бок и загудела. Уже падая, я отметил, как на к о л я н а опускается арматура. Изображение и звук словно бы смазали, поэтому до конца разобраться в происходящем я не мог. Жмахнул с я о я б а с в а л ь т н и ч к о м едва не расшиблоб. Где-то рядом звякнула пила. Начал перебирать ногами, пытаясь перевернуться на спину, но ничего не вышло. Сейчас этот парень поднимет кирпичи и добьет меня. Ведь это очень больно, когда камнем бьют по голове или моей собственной пилой рубанет. Сквозь голову ш а х я услышал звук резкий, неприятный, хрустящий. Наверное, мне башку проломили. Но почему в таком случае я еще соображаю и слышу, как глухо б ь ю т арматуриной п о р у х н у в ш е м у на зем грузному телу? Почему я вижу, как из закатившего глаза к о л я н а течет густая кровь? Почему я чувствую, как кто-то хватает меня за руку и вздергивает, словно т р я п и ч н у ю куклу? Подъем! Зарал Борис в самое ухо. ё е м йем, срикошетило в черепе. Я болезненно с м о р щ и л с я и выдернул локоть. Развернулся. Борис был похож на борзую. Я как-то сразу увидел его всего, с ног до головы, будто сфотографировал. Грязные туфли, разошедшиеся по шву брюки, топор, заляпанная чем-то склизким ветровка, узкое лицо, острые скулы, цепкий, сосредоточенный взгляд. б о р з ы й вот за это его так и прозвали. Бежим! Короткорыкнул он и потянул меня за собой. Живо, брат, валим отсюда! Я по инерции двинулся за ним и споткнулся об о что-то мягкое, но тяжелое. Обернулся, все еще плохо соображая, и царапнул взглядом по месту нашей ночевки. Время, будто замедлило свой бег, в ушибенном в и с к е з а г р о м а х а л пульс. Угли багряной россыпью мерцали прямо посреди асфальтового п я т а ч к а По одну сторону с е р о й кляксы, к о с т р и щ а валялся ударивший меня парень. Об него я и споткнулся. Только теперь вместо легкого пропила на ухе у юнца отсутствовала часть головы. В тот миг мне это даже страшным не показалось, просто не хватало немного головы и все, факт. По другую сторону костра лежало еще одно тело, большое в джинсовом пиджаке с неестественно вывернутой ручищей и разбитым в лепешку лицом. Я не сразу сообразил, что это Колян, добродушный Колян, забавно рассуждавший про инопланетян и почти приманивший дикого кота сухой лапшой. Над ним стоял парень и усердно махал арматуриной, тук, тук, тук, словно мясо на кухонном столе отбивал, тук, тук. Лопухи поднимал саперную лопатку, которую я в суматохе так и не нашел. Быстро, г а р к н у л Борис, выдирая меня из мира приглушенных звуков. И за медленных движений не справлюсь, порвут. Пришло понимание: если хочу жить, если хочу добраться до Москвы и найти Элю, то нужно бежать без оглядки, не думая о том, что происходит за спиной, игнорируя это тук-тук, т -тук, забыв, что у м о л ч у н а не хватает части головы, а ветровка Бориса забрызгана какой-то гадостью. Бежать. Мы сорвались с места и откуда только силы взялись. Бежать. Вдоль сгоревшей бензоколонки, через кусты к шоссе, к бледному пятну месяца на розовом полотнище рассвета. Я даже не заметил, как мы обогнули несколько машин, выскочили на центр дороги и помчались вдоль отбойника, прочь, прочь, прочь от безумия, о котором не хотелось вспоминать. Кажется, за нами никто не погнался, но оборачиваться было нельзя, ни в коем случае. Борис скакал рядом, хрипло дыша. не выпуская из рук окровавленный топор, стараясь держать его так, чтобы не покалечить меня или себя самого. Его ветровка с чернеющим влажным пятном мелькала рядом. Темная, светлая, темная, светлая. Скорее всего, Борис тоже понимал, что нас никто не преследует, и тоже до дрожи боялся оглянуться на заправку, на точку, за которую уже невозможно было вернуться. Никогда. Футляр с чудом уцелевшими очками болтался у меня на груди. Отсчитывая ритм, мы, как заведенные, бежали через прохладную мглу, из которой то и дело возникали силуэты машин и проросших сквозь асфальт деревьев. Бежали, не слыша щебета пробуждающихся птиц, поскрипывающих под собственной тяжестью сосен, далеких голосов впереди. Я бежал к, брат бежал от, а следом за нами сквозь легкий утренний туман подернувший пустое шоссе с и з й п е л е н о й несся пугающий звук, от которого так хотелось скрыться, очень-очень хотелось. Тук, тук, тук. Не оглянуться, будто чьи-то шаги стучат следом, чужие и жуткие. Не спрятаться. Тук, тук, тук.